Глава вторая. Моя Вырывая плечи из моря острой боли, я вскинулась на кровати, Уперлась ладонями в постель и задышала часто-часто. В груди крутило и ломала. Влажные волосы тяжёлой збруёй облепили голову, а тихие голоса за приоткрытой дверью показались набатом. я не мир. Что скажешь?" шептала Дейра. Ей мы помочь не можем, ответил незнакомый мне мужчина. Я не в силах разорвать связь такого уровня. Метка на плече девушки воли богов. Смиритесь. Ты же архимаг, помоги найти пару. Нариен, ли ты тоже архимаг? парировал собеседник. Пусть ищет, если мой это так необходимо. Только что потом обьёт избранного, не позволив им встретиться и связать метки, чтобы самому жениться на адэптке. Мир. разве ты не видишь, что с ним происходит? Он сломается, так нельзя же. Исте и не мир. Холодно поправил маг. От любви еще никто не умирал, Литей Ренс. Переживет. Все пройдет и забудется. Ты тоже забыл, да? Мрачно спросила Ренс. И показалось, что мужчина в ответ грозно рыкнул. Я думала, они уже поговорили, потому что в помещении долгое время было тихо. Устала легла на подушку, чтобы снова уснуть. Но женщина вдруг протяжно взмолилась, заставив меня насторожиться. Ты мой сын, Мир. Неужели тебе все равно, что я чувствую? Неужели ты думаешь, что душа за тебя не болит? У тебя есть Нариен. Заботься о нем». Обо мне забудь. Десять лет прошло. Никак не смиришься, что я выбрал не твой путь жизни? Но разве это лучший выбор? Это мой выбор, прикрикнул он, но тут же погасил пыл. Ты не лишена лишайшь выбора своими выходками, понизил тон и спокойнее добавил. Не удивлюсь, если он последует моему примеру и Нет, я не допущу. Зашипела женщина: Ты не заберешь у меня и второго сына, не смей заикаться. Хватит, Литейренс. Вы переходите границы, а это незаконно. Стать архимагом высшего уровня и спасать мир то к чему стремится ваш сын. И вы не посмеете вмешиваться в это право. Иначе знаете, что будет. Казнишь родную мать? Мужчина помолчал, чтобы холодно и жестко отчеканить: "Если у вас больше нет причин меня задерживать, я вынужден откланяться. Ваш вызов могут посчитать нарушением первой степени. Не стоит так подставлять ректора. Квинта давно думает над закрытием академии, потому что роста магического войска нет. результата тоже. С риском для страны пришлось открыть мосты, чтобы увеличить количество адептов". Вы идёте по тонкому льду, Литей, и создаёте ненужные колебания в период разрухи. Энтар гибнет, а вы думаете, как выгодно пристроить младшего сына и женить его на родовитой девушке. Нрен Лите, это не одобрит. Академия существует по воле Нейши, и я не пытаюсь женить Нрена. Я хочу его спасти, взвелась Ренц. Заметь, делаю это не по приказу твоих собачонок и приспешников короля а по любви. Хороша любовь, пока сын не знает, что вы задумали. Енемир. "Остала выдохнула Дейра. Речь сейчас не о политике и спокойствии в стране, даже не обо мне и наших отношениях с тобой и младшим. Ты всегда недооценивал Нари, но он всегда любил и равнялся на тебя. Прошу". Свистящий шёпот женщины заставил меня поежиться. Сними с девушки обед на чувство, ты же можешь, проси взамен что хочешь. Повисла тяжелая пауза. Я чуть не уснула, расслабившись и вытянувшись на постели. А когда Макс заговорил снова, прислушалась. Не слишком ли высокая цена за неродного сына? Голос мужчины звучал низко и безэмоционально. Но я почувствовала лёгкую нервную дрожь на окончаниях слов. Другого у меня теперь нет, выдохнул Рэнс. Говори, что нужно. Ответ я не услышала, потому что рядом кто-то слабо застонал. Я не испугалась, только в груди больно дёрнулась от неожиданности. Повернула голову, столкнулась с зеленью глаз ректора. Попыталась вспомнить, когда видела его в прошлый раз. Кажется, он пытался схватить меня за руки после уроков, а потом нас накрыла тьма. Больше ничего не помню. Почему мы здесь, в мрачной комнате без окон, и кто нас сюда принёс? Магические лампы почти не горели, слабо пульсируя. Помещение разрезалось пополам полоской света из коридора, но я хорошо вижу в темноте, потому ничуть не растерялась. "Мэй", протянул Литеш вежливо с сухими губами. Кожа на щеках ректора выделялась особой бледностью, а под глазами залегли тёмные круги. Как ты? Всё болит почему-то. Я повела плечом, переместила спутанные волосы за спину и спустила босые ноги на холодный пол. Что происходит? Руки и ноги мага были привязаны к кровати. На распахнутой груди активно сиял кулон в виде ключа. Я с трудом сползла со своего места и, хватаясь за кровать, подобралась к учителю. Лите вдруг заметался, захрипел, в глазах загорелась паника. "Нельзя, мэй", прошептал он, дергаясь в путах. "Не трогай меня". "Зачем вас связали?" Меня это искренне удивило. Ректор поджал губы и снова дернулся. "Чтобы не шуметь", я говорила едва слышно. «Дейра, правда, ваша мать, мачиха". Кивнул мужчина, отвечая так же тихо. Он судорожно вдохнул и, видя, что я осторожно ступаю ближе, замотал головой. "Отойди, моя не приближайся. Это опасно". "Зачем Ренс нас сюда приволокла?» — уточнила я и, потянувшись к Ремням, всё-таки замерла в миллиметре от его кожи. Смоглый, глянцевый, с выступающими венами. Что-то будто тормозило мое желание освободить мужчину, но и немыслимо тянуло не отступать. Ректор окаменел. Его губы зашевелились, и слабый шепот заставил меня отшатнуться. Мэй, не делай этого. Нельзя. Не прикасайся." В сияющих малахитовой крошкой глазах плясало что-то необъяснимо горячее. "Прошу тебя. Почему? Я хочу вас освободить. Мать удерживает вас силой? Я попросил ее сам. Он снова дернулся, а я настойчиво потянулась и отпустила первый узел, аккуратно, чтобы не задеть кожу мужчины. Я не очень терплю чужие прикосновения. Моя не смей. Почувствовав укол на расстоянии, нахмурилась. Странные колебания магии шли от мужских рук, стоило лишь приблизиться. Я попробовала еще раз, и горячий ток упорно ударил в ладони настойчиво отталкивая. Что-то мешает. Вас будто околдовали». Провела руками поверх тяжело вздымающейся груди мужчины, подцепила другой узел и развязала вторую руку ректора. Через щели распахнутой рубашки проглядывали крепкие мышцы и глубокие шрамы. Я не стала изучать их. Он ведь только с войны вернулся, и единственный выживший из отряда магов. Ничего удивительного. Тело мага восстанавливается медленнее, чем у оборотня. Я это знаю. Залечить раны можно, но шрамы всё равно останутся. Стоило мне наклониться над ним, Литес со стоном снова дёрнулся. Не делай так. Лежите спокойно, попробую убрать защиту. Нащупав магические нити, связывающие ректора туго по груди, я поймала самую толстую и осторожно потянула жгут на себя. Они будто проникали в сердце, сдавливали его и привязывали к невидимому предмету, наверное, к кулону, потому он и мигает. Какое странное явление. Что ты делаешь? Нариен выгнулся в спине, сжал крепкими руками края кровати, разрывая волокна покрывала и вытянуто простонал. Это невозможно. Не издевайся. Вы можете лежать спокойно и не болтать. Зыркнула с упреком на ректора и перекрутила блокирующую нить его пут в своих пальцах. Хорошо натянула ее, закрутила вокруг запястья, чтобы не сорвалась. Попыталась сжечь, но она не поддавалась, дрожала и почему-то причиняла боль. Я умею работать с разными артефактами и материей, но с такими мощными не сталкивалась. Это что-то потустороннее, будто некромантия. Или защиту поставил кто-то выше архимага. Но это ведь невозможно, выше только боги. Какой странный блок, лете. Вы уверены, что на вас нет проклятия? Мэй Простонал ректор и без сил откинулся на подушку. Он тяжело дышал, приоткрыв губы, дрожал будто в лихорадке. На высоком лбу и крыльях трепещущего носа выступили бусинки пота. Я не собиралась отступать. Прошептала заклинание: "Ри ип". Нить блока активно задергалась, перепутала пальцы, сильно стянула кисти и вдруг ярко загорелась. Моя магия плавно перетекла по ней как искра. Погасла на груди учителя юркнув под цепочку, и засверкала на кулоне ключем маленьким лотта. Нрен что? Слопал сейчас мою силу? Я ведь не позволяла. Я даже выпустила нить от удивления шока. Ректор распахнул глаза, зрачки его максимально расширились, утопив меня во тьме, и приподнявшись на локтях, отчаянно прошипел. "Мы отойди.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 что у нее на уме, мы потом разберемся. Не пейте мою магию без разрешения, и все будет хорошо. Если бы я мог не пить, а вы держите себя в руках. Потерла ладони и приготовилась снова схватить магическую нить, что зримо сдавливала ректору грудь и, поднимаясь спиралью по плечам, оббивала крупную шею и не давала ему свободно дышать. Остановись, малыш, устало прошептал ректор. Бредит мужик, совсем зажала его в этом блоке. Я должна помочь. Меня почему-то напрягала скрытность Ренц, а еще больше пугались заговоры с одним из архимагов Квинты. Какую девицу она просила вернуть в чувство, и причём тут Нарианле те? Нечистые дела творятся в этих стенах, и связаны они с нашим ректором и академией. Поэтому я торопилась, не црывалась, и я начинала заново, не оглядываясь на предчитание мужчины. Я никогда не испытываю страх, тем более из-за такой мелочи, как боль. Потому смело взяла очередную нить и сильно дернула ее на себя. Рэнс не появлялась, как и ее странный собеседник, которого я никогда не видела и особо не желала знакомиться. Наклонившись к лите, глубоко вдохнула, чтобы собраться с духом. От него пахло кофейными зернами и горячими камнями. Ноздри затрепетали, живот скрутило приятным узлом, но я быстро отмахнулась от этих нелепых ощущений. Все это физиология, не более. Для волка такое нормально, но я научина отцом сдерживать свои желания. Мэй. С губ ректора сорвался стон. Я пытаюсь вас вызволить. Снова потянула нить. Но она стала значительно крепче, зазвенела в руке и сильно ужалила. Я с рыком откинула руки. Шесть. Не понимаю. Поймав другую, более тонкую, но такую же черную нить потянула снова. Что это за странный блок на вас? Вы проклят или те? Проклят. Тяжело выдохнул мужчина, опал на кровати и перестал дергаться. Поэтому тебе лучше Держаться подальше.